Заблестела река и открылся вид на широкий плес с мельницей и белой купальней. Это было Софино, где жил Алехин. Мельница работала, заглушая шум дождя, плотина трощала. Тут около телег стояли мокрые лошади, понурив голову, и ходили люди, накрывшись мешками. Мело сыро, грязно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 только когда приезжали гости. Иван Иванович и Буркинов встретила в доме горничная. Молодая женщина, такая красивая, что они оба разум остановились и поглядели друг на друга. «Ха, ха вы не можете себе представить, как я рад видеть вас, господа!» — говорила Алехин, ходя за ними в переднюю. «Вот я ожидал Пелагея!» — обратился он горничной. «Дайте гостям переодеться во что-нибудь!»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 Думал, что так нужно Ах, эти пал полведра Сегодня толстый помещик Тащит мужиков к сербскому начальнику За потраву А завтра, в торжественный день Ставит им полведра А они пьют и кричат Ура! И пьяные кланяются ему в ноги Перебедная жизни к лучшему Сытость, прастость Развивает в русском человеке Самомнение Самое наглое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 что несчастные несут свое бремя молча, и без этого молчания счастья было бы невозможно. Это общий гипноз».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 А Буркин был даже знаком с ней и находил ее красивой. Послесловие. В 1898 году в печати появились три чеховских рассказа «Человек в футляре», «Крыжовник» и «О любви», объединенных не только общим авторским замыслом, но и сходной композицией «Рассказ в рассказе». Уже само название первого произведения этого цикла знаменательно. Оно построено на явном противопоставлении, антитезе «человек» и «футляр». Беликов прячется от мира, максимально ограничивая свое пространство, предпочитая широкой и вольной жизни тесный и темный футляр, который становится символом обывательской косности, равнодушия, неподвижности. В Беликове учители древнегреческого, то есть мертвого языка,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 Брат Ивана Ивановича, одного из рассказчиков, добрый, кроткий человек, осуществив мечту своей жизни и купив усадьбу, становится похожим на свинью. Его история дает основание рассказчику вступить в полемику с идеей одного из народных рассказов Льва Толстого. Принято говорить, что человеку нужно только три аршина земли, но ведь три аршина нужны трупу, а не человеку.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 Узкому замкнутому пространству футляр, триоршина, усадьба противопоставляется невиданно широкий простор, весь земной шар необходимый свободному человеку. О любви. Заключает маленькую трилогию рассказ о любви, в котором продолжается исследование проблемы футлярности. Еще в Крыжовнике Иван Иванович говорил, «Эти усадьбы – те же три аршина земли». Уходить из города от борьбы, от житейского шума, уходить и прятаться у себя в усадьбе – это не жизнь, это эгоизм. Слова эти имеют прямое отношение к Алехину, который сам рассказывает о себе. Жизнь, которую Алехин избрал для себя – тот же футляр. Он, похожий более на профессора или художника, чем на помещика, почему-то считает необходимым жить в тесных маленьких комнатах, Узкое пространство, хотя в его распоряжении целый дом. Даже мыться ему некогда, а говорить он привык только о крупе, седе и дегте. Алехин боится перемен. Даже большая настоящая любовь не в состоянии заставить его сломать устоявшиеся нормы, пойти на разрыв со сложившимися стереотипами. Так, постепенно он сам обедняет, опустошает свою жизнь, становясь подобным не в деталях, а по сути героем человека-футляре и крыжовника. Расположение рассказов в трилогии было тщательно продумано Чеховым. Если в первом из них футлярность показана и разоблачена прямо... И, так сказать, наглядно, то в последнем речь идет о скрытых и, быть может, еще более опасных формах бегства человека от действительности, жизни, любви, счастья.